Глава сорок На следующий день я снова спала до обеда, и даже дольше. Проснулась, понимая, что успеют только переделать кое-какие домашние дела, которых накопилось немало, и собраться на работу. Но даже этим скромным планам не суждено было сбыться. Я ещё чистила зубы, традиционно кляня дому владельца с его чёртовым котлом, из-за которого я опять не могу нормально принять душ, как раздался звонок. Фил. Сердце подпрыгнуло и заколотилось где-то в горле. По спине скользнул холодок предвкушения. Едва прополоскав рот, я поспешно схватила телефон. Как хорошо, что не приходится обмирать от парализующего страха, увидев знакомый номер. Наоборот, не терпится услышать этот невозможный голос, от которого сносит крышу. «Слушаю». Томно промурлакила я в трубку. «Ты сейчас где?» Жестко спросил Фил, и я снова вспомнила о залежах антарктических льдов. «Да что ж такое, чёрт побери! Неужели он всегда будет меня швырять от радости и уверенности к недоверию и отчаянию? Сегодня мы снова играем в холодность?» Видимо, я замешкалась с ответом, потому что он повторил. «Магда, слышишь, ты где?» «Вот как! Магда!» «Не детка, не малышка. Кажется, он действительно зол, а не играет. Или играет чересчур убедительно. Дома где мне ещё быть? Я только проснулась». — послушно ответила я, на всякий случай стараясь говорить нейтральным тоном. — Если это игра, ему не понравится, что я его раскусила. — Питера Фолка сегодня ночью убили, — сказал Фил, и я застыла не в силах осознать услышанное. — У-би-ли. Абракадабра какая-то. Короткое слово, которое почему-то совершенно ничего не значит, В беспорядочном наборе звуков не может быть того самого страшного смысла. Я молчала, не зная, что ответить. «Мне нужно задать тебе пару вопросов», — снова заговорил Фил таким спокойным и отстраненным тоном, что мне мгновенно стало дурно. Игры кончились. Он очень серьезен, и вопросы, которые он подготовил, мне вряд ли понравятся. «Хорошо», — торопливо согласилась я. «Не хватало еще, чтобы у Фила возникло подозрение, что я собираюсь что-то от него скрывать. Я подъеду в казино. Во сколько?» «Нет», — отрезал Фил, — «не надо в казино. Вообще не появляйся тут несколько дней. Я сам за тобой заеду». «Хорошо», — покорно вздохнула я. «Что еще оставалось сделать? Возражать точно не следовало». Когда я положила трубку, и уже не нужно было вслушиваться в голос Фила, гадая, в каком он настроении, все сказанное им нагнало меня и обрушилось своей чудовищной очевидностью. Питера больше нет. «Береги себя», — сказал он мне, — «а сам не уберегся». В горле набух колючий комок, мешая дышать. Жаль, ужасно жаль Питера. Того Питера, которого я успела узнать, любящего, сильного мужчину, чье горе оказалось сильнее, чем он сам, и разрушила ему жизнь, раздавило его. Немного сумасшедшего, но при этом все-таки неплохого парня. и Я ведь была совершенно права, когда думала, что встретив он хорошую девушку, мог бы быть счастлив. Он ее и встретил, но кто-то отнял ее у него. Сначала ее, а теперь и жизнь. Горло сдавило спазм, комок будто лопнул, и горячие слезы обожгли уголки глаз, потекли по щекам. Я не знаю, сколько я просидел неподвижно и бездумно, оплакивая того, с кем так странно столкнулась и кого так быстро не стало, пока телефон снова не ожил. «Выходи, я рядом», — бросил Фил. Прозвучало так, будто бы между нами ничего нет. По-деловому, ровно, строго, И это была вовсе не та строгость, после которой начнется нечто такое, от чего у меня обязательно снесет крышу. Нет, теперь она настоящая. Фил мною недоволен, и никакое «наказать» тут не пройдет. Я бросила взгляд в зеркало, зареванное лицо, припухшие глаза. Ужасно, конечно, но сойдет. Вряд ли то, как я выгляжу, имеет какое-то значение, если Фил ведет себя словно посторонний. Я спустилась по лестнице. Автомобиль Фила я увидела сразу. Он смотрелся в нашем районе так же, естественно, как бриллиантовое ожерелье в луже. Мальчишки из ближайших домов сбились в стаю и восхищенно переговаривались, не решаясь, впрочем, приблизиться. Я прошла через двор, чувствуя затылком чужие взгляды изо всех окон, и опустилась на дорогое сиденье